Глава 16. Призрак. 28.10. Разбор на месте убийства и расчленения трупов. Краткое описание происшествия. Примерно в 7.25 28 октября 1992 года правое бедро человеческого тела, упакованное в чёрный пластиковый пакет «Далее номер один», было найдено в центральной зелёной зоне в 200 метрах к востоку от пересечения улицы Дунцзян и дороги Янь-Бянь. Около 8.30 утра 28 октября в траве возле главного входа в городской сад строительства в 1500 метрах к востоку был обнаружен женский торс номер 2, завёрнутый в чёрный пластиковый пакет. Примерно в 10.50 того же дня голова номер 3 и левые и правая верхние конечности номер 4, упакованные в чёрные пластиковые пакеты, были найдены в мусорном баке к востоку от дороги на пересечении северной улицы Нанкина и моста Сытун. Примерно в 15.20 того же дня в реке Няньюнь было обнаружено левое бедро номер 5, упакованное в чёрный пластиковый пакет. Около 9.10.29 октября в Искусственном озере парка Бэйху были обнаружены правая экран номер 6 и левый экран номер 7, упакованные в чёрные пластиковые пакеты. Освидетельствование на месте происшествия. Ручки пакета скреплены в форме креста и запечатаны скотчем. Кроме небольшого количества крови и воды, в пакете ничего не обнаружено. На пластиковом пакете нет никаких символов или слов. На пакете и скотче не было обнаружено отпечатков пальцев. Причина смерти. Согласно результатам экспертизы, погибшая скончалась от механической асфиксии, вызванной сдавливанием шеи. Травма. Согласно судебно-медицинским экспертизам, края ран на концах каждой части оказались неровными. На стенках раны имелось множество кожных лоскутов, а в полости раны отсутствовала межтканевая перемычка. На некоторых рваных краях заметны следы от ножа, что может свидетельствовать о том, что раны нанесены острым предметом. Ду Чен повернул голову и посмотрел на железную этажерку, с которой он только что достал одно из дел. Все дела на ней являлись глухарями. Ду Чен отложил папку, вытер руки об одежду и потянулся за пачкой сигарет. Молодая девушка-администратор архивного отдела кашлянула и встала, чтобы приоткрыть окно. В комнату хлынул поток холодного воздуха, отчего листы архивного дела всколыхнулись и зашуршали. Администратор поёжилась. Увидев это, Дучен поспешно загасил окурок и, принеся извинения, вышел из зала. В коридоре он, подумав, направился в кабинет бригады криминальной полиции. Джан Джен Лян как раз сидел за столом и ел лапшу быстрого приготовления, но, заметив Дучена, в торопях вскочил и произнес. «Наставник, когда вы пришли? Уже обедали?» «Нет». Дучен бросил сумку на стол. «Заварю мне тоже». «Так как я могу позволить вам есть такое?» Джен Лян потянулся за пальто. «Давайте сходим в хорошее место». «Не нужно». Дучен плюхнулся на стул и закурил. «Доширак сойдет. Я к тебе с разговором». Спустя десять минут двое полицейских поглощали обжигающе горячую лапшу. Закончив с обедом, Джан Джин Лян встал, чтобы прибраться на столе. Дучен же полез в сумку и, достав пузырек с таблетками, быстро проглотил одну. Джан Джин Лян, молча наблюдая за ним, поставил рядом еще один стакан воды. «Вы приехали в контору за документами?» «Да». Дучен положил папку с на стол. «Как ты узнал о нём?» «Вы всегда считали, что поймали не того человека, поэтому я и подумал, если убийца на свободе, значит, он совершит ещё одно преступление». Он указал на материалы перед ними. В итоге наткнулся на это. Дучен посмотрел на него. «И какие у тебя идеи?» «Ну уж нет, в этот раз я не попадусь». Джен Лян откинулся на спинку стула. «Говорите вы». Ду усмехнулся. «Это дело очень похоже на серию преступлений из начала девяностых годов». Изнасилование, следы от пальцев на шее, расчленение острым предметом, крестообразный узел на чёрных полиэтиленовых пакетах, перевязанных скотчем. Та же схема разброса частей тела и то же отсутствие СПР и прочих следов. Полная идентичность серии убийств с изнасилованием двадцатилетней давности. Однако у Дучена все же оставались вопросы. «Похоже, Джан Джейн Лян задумчиво постучал пальцами по папке. Не просто похоже. Эти преступления совершены одним и тем же человеком». Дучен не сразу ответил. Закурив, он задумчиво посмотрел на обложку дела. «Если вы думаете, что это возможно, я подам заявление на повторное расследование». Джин Лян понизил голос. «Мне всё равно, кого это оскорбит. Начальник Дуань тоже вряд ли будет против. В конце концов, все старики давно в отставке. Если кто-то и потеряет лицо, то это будет точно не начальник». «Потерять лицо» — популярную у китайцев фраза, означающая опозориться Ду Чен помотал головой. «Здесь все же есть сомнительный момент». «Сомнительный?» «Во-первых, стал бы убийца рисковать и повторно совершать преступление». «Этот тип душевно больной!» Джан Джен Лян широко распахнул глаза. «Шум ветра стих, он не смог себя сдерживать, пошел и снова убил. Это в порядке вещей». «Даже если твой вывод верен...» «Тогда почему в последующие двадцать лет в городе Эс больше не было подобных происшествий?» Дучен показал два пальца. «Это второй сомнительный момент». Джинлян умолк и какое-то время глупо пялился на него, но затем выдавил. «Есть ли у вас третье сомнение?» «Есть». Дучен раскрыл архивное дело и указал на одну из страниц. «Посмотри сюда». Джан Джэнь Лян тихим голосом зачитал вслух. «Конец обломка кости, и края среза неаккуратные, на стенке среза имеется полнослойный кожный лоскут в нескольких местах». И «Знаешь, что это значит?» «Техника разделывания неумелая». «Это и есть третий сомнительный момент», — Дучен захлопнул дело. Двадцать три года назад края среза и стенки среза были аккуратными. И чем дальше, тем больше. Этот ублюдок поднаторел в своем ремесле. Разве уровень техники может регрессировать? Джан Джен Лян отрешенно смотрел перед собой. Его вдруг пробило мелкой дрожью. «Наставник!» — он приподнял голову, бледнее на глазах. «Вы имеете в виду...» Ду Чэн откинулся на спинку кресла, многозначительно уставившись на Джейн Ляна. Ло Шао Хуа честно провёл новогодние праздники дома в компании жены и дочери. Отношения между ним и Ло Ин наконец улучшились. Она больше не обращала внимания на то, где находится её отец, а на восьмой день первого месяца по лунному календарю даже отдала ему ключи от машины. Ло Шао Хуа яйцо для внука, когда услышал лязг ключей и увидел связку перед ним на столе. Он поднял голову. «Ты сегодня не на машине?» «Нет, её негде припарковать», — лоин посмотрел на него из-под век. «Если тебе она нужна, бери». Она взяла сумку и пошла в коридор обуваться, но перед выходом ещё и бросила газету на обувную полку. «Пап, сегодняшняя газета». Ло Шао Хуа отложил наполовину очищенное яйцо и подошёл полистать прессу. лоин позабавил его сосредоточенный вид. «Ты уже не молод, а тебя до сих пор волнуют дела государственной важности». Ло Шао Хуа не обратил на её слова внимания. Женщина скорчила гримасу и вышла за дверь. Ло Шао Хуа проглядел первую полосу газеты, затем пролистал до колонки местных новостей, но убедился, что нужной ему информации там нет, и вернулся за кухонный стол. Это была новая привычка — каждое утро просматривать свежую газету. Ло Ин показался это странным, но на все её попытки разузнать, в чём дело, Ло Шао Хуа отмахивался и говорил очень уклончиво. После завтрака он помог супруге принять лекарства и ушёл делать домашнее задание с внуком. Затем посмотрел фильм, сделал круг по гостиной и в итоге направился на балкон покурить. Воздух был свеж и прохладен. В нём по-прежнему можно было уловить слабый запах пороха от петард и салютов, но атмосфера праздника уже испарилась. После кратковременной бурной радости город вернул себе суетливый, тревожный облик. Жизнь надела маску равнодушия, подобающую морозной погоде, а приход весенней поры казался невероятно далёким событием. Проезжая часть, пережившая недельное безмолвие, снова оживилась, вплоть до того, что на ней образовались пробки. Ло Шао Хуа смотрел на медленно двигающиеся ряды машин и слышал прерывистые звуки гудков, становящиеся всё более и более нервными. Он закрыл окно и уже хотел вернуться в дом, но увидел тень Фэн на маленькой скамье. Она смотрела на него. Шао опешил. «Зачем ты вышла?» «Такой сильный ветер! Простудишься ведь!» Быстрыми шагами он подошёл к Цзинь фэн и, приобняв её за плечи, вывел с балкона. Усадив супругу на диван, Шао Хуа хотел было пойти в спальню за пледом, но Цзинь фэн схватила его за рукав. «Шао Хуа!» Она кинула взгляд на плотно закрытую дверь северной спальни. «Эта комната как раз принадлежала Ло Ины Сян Чунхуэю». Убедившись, что внук не услышит их, она продолжила. «Давай, поговорим». Ло Шао Хуа кивнул. Через несколько секунд он уже покорно сидел напротив неё. Какое-то время никто не осмеливался начать разговор, пока молчание, наконец, не прервала Цзинь «Мы вместе уже тридцать семь лет, так?» да «Сыграли свадьбу в семьдесят седьмом». «Точно. Лоин тридцать шесть». Дзинь Фэн улыбнулась. хуэй хуэйю уже одиннадцать». «Вот-вот будет двенадцать». Ло Шао Хуа тоже не удержался от улыбки, глядя на дверь северной спальни. «В апреле». «Да, в течение всех этих лет ты хоть и был занят работой, но всегда заботился о нас». Дзиньфэн протянула руку и легонько погладила Ло Шао Хуа по колену. «А я нездорова. Обременяю тебя». «Мы же супруги. Зачем ты так говоришь?» «На самом деле я вижу, что у тебя что-то есть на уме. Не переживай, мы с Ло Ин сможем позаботиться друг о друге. И о Хуэй Хуэе тоже». Я была для тебя обузой столько лет». «Что ты такое говоришь?» Шао Хуа резко поднял голову, осознавая, что у слов Цзинь Фэн есть скрытый смысл. «Ты не так поняла!» «Это ты не так понял!» Выражение лица Цзинь Фэн оставалось спокойным. «Я понимаю тебя. То, чем ты занимался всё это время...» — Никакое-то бесполезное дело. Вдруг её губы расплылись в игривой улыбке. — Ты неряшливый старикашка. Кому ты ещё приглянешься, кроме меня? Ло Шао Хуа замер на миг, но тут же расхохотался, шуточно делая вид, что замахивается. В итоге он аккуратно коснулся лица супруги, потрепав её по щекам. Она, смеясь, уклонялась. Пожилая пара слишком расшумелась, что заставила внука с любопытством высунуть голову из спальни. «Ба, деда, а что вы делаете?» «Ничего, просто балуемся». Ло Шао опустил на себя серьёзный вид, но улыбку всё-таки сдержать не смог. «Скорее иди делай домашнюю работу, иначе мам придёт и задаст тебе головомойку». Цен Чун Хуэй высунул язык и закрыл дверь. Шао Хуа повернулся к Дзинь Фэн и со смехом в голосе произнес. «Эй, бабуля, что за непристойное поведение? Посмотри, над нами уже и внук насмехается». Дзинь Фэн лишь улыбнулась. Её лицо постепенно принимало серьёзный вид. «То, чем ты сейчас занимаешься, можешь поделиться со мной?» Этот вопрос тут же стёр улыбку с лица Ло Шао Хуа. Он отрицательно помотал головой. «Не могу. По крайней мере, сейчас». Похоже, Зиньфен заранее подготовилась к такому ответу. На её лице не появилось ни капли разочарования. «Это важно для тебя». «Важно», — ответил Ло Шао Хуа и, подумав, добавил. «Очень важно». «Это опасно?» «Нет». «Ты забыла, чем я занимался прежде?» «Я помню». Дзиньфэнь выпрямилась, опираясь руками в колени, и протяжно выдохнула. «Езжай». Ло Шао Хуа поднял голову. «А?» «Поезжай. Раз дело важное, нужно продолжать, иначе на сердце будет неспокойно». Она передала ему ключи от машины. «Я всё объясню, Ло Ин». «Не волнуйся, и за Хуэй-Хуэем тоже присмотрю». Шао Хуа сжал ключи в руке и долго смотрел на жену. Немного погодя, он медленно произнес. «Когда я покончу с этим, все расскажу тебе». «Да». Лицо Цзиньфен по-прежнему оставалось невозмутимым. «Я буду ждать тебя». За последнее время в городе не было никаких волнений. Кроме несчастных, которых доставили в больницу из-за злоупотребления алкоголем и пострадавших от петард детей, не случилось ничего особенного, и уж тем более ни одного умышленного убийства. Ло Шао Хуа следил за событиями последних дней через ежедневные газеты. То, чего он так боялся, не произошло, и от этого на душе стало легче поэтому, когда он заходил в Люйчжу, его шаги не были тяжёлыми, наоборот, казалось, он беззаботно прогуливается. Добравшись до здания номер 22, Шао Хуа вскинул голову и посмотрел на окно нужной квартиры. Из-за дневного света невозможно было определить, есть ли там кто-то. Ло Шао Хуа, подумав, повернул к дому напротив, поднялся на шестой этаж и остановился около окна в подъезде. С собой он взял бинокль, чтобы можно было следить за линь-гадуном на расстоянии. Обстановка в комнате оставалась прежней, добавилось лишь немного беспорядка. Лэптоп лежал закрытым на столе, и ни единого следа присутствия хозяина. Вышел на улицу. Нахмурившись, Шао Хуа бинокль. Спокойствие как не бывало. Несмотря ни на что... Когда этот тип не в поле его зрения, волнение по-прежнему берет верх. Опираясь на стену, Ло Шао Хуа закурил. Если вспомнить распорядок дня Линь Гадуна, сейчас он должен быть на рынке и покупать овощи. Оставалось только ждать. Шао Хуа покурил. Сделал маленький круг по этажу, разминая тело и время от времени отпевая горячую воду из термоса. Через каждые 20 минут поднимал бинокль и наблюдал, не появились ли какие-то признаки жизни в квартире линь -Гадуна. Если он слышал людские голоса, в подъезде прятался и потихоньку продолжал смотреть из-за угла. Прошло ровно полтора часа, но в квартире линь по-прежнему никого не было. Шао хуан начал сомневаться в своих догадках. «Неужели этот ублюдок уснул где-то в доме? Или помер?» Так, чёрт возьми, даже лучше. Полицейский в отставке потряс занемевшими ногами, поразмыслил и решил выйти наружу, разведать обстановку. Он надел капюшон и хорошенько затянул шарф. Закинув сумку через плечо, снова вернулся к четвёртому подъезду двадцать второго дома и начал подниматься на пятый этаж. Ощутив, что начинает задыхаться, остановился на лестничной площадке между этажами. Когда дыхание восстановилось, тихо приблизился к железной двери 501-й квартиры и, сняв капюшон, прислонился к ней ухом, почти не дыша. Тишина. Ло Шао Хуа выпрямился, глядя на железную дверь перед собой. Решив пойти на небольшой риск, он поднял руку, легонько постучал несколько раз и сразу приготовился бежать, чтобы в случае чего быстро спуститься с этажа. Но ничего не произошло. Он протяжно выдохнул. Лингадун и правда не было дома. Однако тут внутри него вдруг образовался неконтролируемый порыв. А что же там, по ту сторону двери? Какую жизнь живёт Лингадун? Шаохуа осознал, что кроме картины, открывавшейся ему в окне спальни Лингадуна, он ничего не знал о других его повседневных делах. Что он ест, Где спит, какие читает книги, на каких сидит сайтах? Все ответы хранились там, за железной дверью. Дыхание Ло Шао участилось. Если бы он мог видеть все целиком и сразу, то, возможно, смог бы понять, сделали ли годы в психушке линь над добропорядочным стариком или только лишь заставили его спрятать клыки и когти. Если будет верен первый вариант преследования, можно заканчивать. Ло Шаохуа не смог сдержаться. Он снял сумку и, присев на корточки, достал из неё металлическую коробочку с проволокой. Огляделся по сторонам, расторопно вставил два куска проволоки в замочную скважину. Но только он начал проталкивать их глубже, как услышал шорох размеренных шагов на нижних этажах. Шао Хуа замер и прислушался, звук стал ещё ближе. То есть этот человек жил не внизу. Выругавшись, зажатой в ладони проволокой, он поднял сумку с пола и решил для начала выйти из подъезда. Спустившись на пол пролёта вниз, Ло Шао Хуа увидел человека, напивающего что-то себе под нос. Тот неторопливо поднимался, неся в руках пластиковый пакет. За секунду в голове Шаохуа стало пусто. Линь Гадун, одетый в серый пуховик, чёрные вельветовые штаны и кожаные ботинки, разминулся с ним на лестничной клетке. На долю секунды Шаохуа показалось, будто он поднял голову и посмотрел на него. А может, и не смотрел. Тихое пение не впопад и шуршание зажатого в руках пакета на один миг заполнили уши бывшего полицейского. За двадцать лет они впервые встретились так близко. Ло Шао Хуа даже почувствовал прикосновение его плеча. От одежды линьгадуна пахло чем-то сладким и рыбным. Этот запах витал в воздухе до сих пор. Секунда пересечения, и вот один пошел вниз, а другой наверх. Ло Шао Хуани, оглядываясь и вытянувшись в струнку, дошёл до четвёртого этажа. Услышал, как Линь Гадун поворачивает ключ в замочной скважине и продолжил спускаться. Расслабился только перед выходом из подъезда. Стиснув зубы, произнёс. «А вот и он!» — во рту стало сухо. «Ошибки быть не может». Подождав, пока утихнет дрожь в ногах, Ло Шао Хуа бегом ворвался в соседнее здание, добрался до шестого этажа и, задыхаясь, вытащил бинокль, чтобы продолжить наблюдение за Линь-Гадуном. Выражение его лица было прежним, поведение тоже. Он повесил одежду, заварил чай, сел за компьютер и, потянувшись, включил его. Вот только в пакете, который он нёс, оказались вовсе не предметы повседневного пользования, а огромная стопка бумаги для печати. Издалека казалось, будто на листах что-то есть. Линь Гадун положил стопку рядом с компьютером. Сначала изучил их взглядом, затем принялся что-то печатать. Изредка он останавливался, полистывая толстый англо-китайский словарь и вновь продолжал. Через полчаса Ло Шао Хуа понял, что Линь Гадун переводит документы. Значит, он нашёл работу. Это проясняло две вещи. Первое. Он не заметил преследование по крайней мере, не узнал Ло Шао Хуа в подъезде. Второе. Он уже привык и приспособился к нынешней жизни, к тому же стремится поддерживать её уровень. Все эти признаки говорили о том, что Линь Гадун сейчас всего-навсего пожилой человек, который мечтает мирно провести остаток жизни. Однако Шао Хуа не мог поверить в это. Встреча в подъезде заставила его ощутить сильное волнение, но он не мог понять, произошло это потому, что ему всё ещё трудно избавиться от тени прошлого, либо это обострилось его полицейское чутьё. Как бы то ни было, Ло Шао Хуа решил продолжить слежку, опасаясь, что стоит ему понадеяться на счастливое стечение обстоятельств, сделать всё на авось или же прийти к ошибочному решению, как это приведёт к новой трагедии. Таким образом, Шао Хуа не прекращал наблюдение до захода солнца, пока не позвонила Ло Ин, спрашивая его, когда он собирается домой. К тому моменту Линь Гадун уже съел незатейливый ужин и снова сел за компьютер, сосредоточенно переводя документы. Из-за сильного стресса Ло Шао Хуа был уже на пределе. Кроме того, он не хотел, чтобы у дочери появились какие-либо подозрения, поэтому тщательно все обдумав, решил завершить сегодняшнюю слежку. Тень в подъезде дома напротив исчезла, блики от линзы бинокля тоже пропали. Линь медленно повернул голову, посмотрев на чёрное пятно окна в соседнем доме. Тот человек и правда ушёл. Он встал и ринулся к окну на кухне, оно выходило как раз на дорогу за пределами жилого комплекса. Прячась за стеллажом, Гадун пристально наблюдал, как Ло Шао Хуа в развалку выходит из жилого комплекса и садится в темно-синюю сантану, затем заводит машину и уезжает. Линь наконец мог отпустить все напряжение, сковывающее его весь сегодняшний вечер. Он облокотился на стеллаж, его грудь резко то вздымалась, то опускалась. Мгновение спустя он вытер капли пота со лба и нетвёрдой походкой вернулся в комнату. Настольная лампа освещала спальню мягким светом, в воздухе витал аромат доширака. Это был его перекус. Вспомнив, с каким нарочито серьёзным видом он потягивал лапшу, Линьгадун усмехнулся. Но на смену этому пришла глубокая досада. Он снова сел за компьютер, невидящий, глядя на открытый на мониторе документ. На нём были хаотично написаны предложения. На английском и на китайском. «What the fuck? Идиот, идиот! Да сколько ты ещё будешь меня преследовать?» Это и была работа, над которой он корпел весь вечер. Все силы ушли на то, чтобы сохранить безразличное лицо, поэтому было почти невозможно полностью сконцентрироваться на переводе. Из груди фонтаном изливалась злоба. Так и получились эти гневные фразы, которые он вбил на чистый лист Уорда. линь вздохнул и закрыл документ, не сохраняя, затем открыл новый. Эта работа стала его первой после выписки из клиники. Когда он пришел на собеседование, директор бюро переводов, заметив его седину и бедную одежду, демонстрировал насмешку и сомнение. Диплом об образовании из престижного университета все же пригодился, пусть даже и для того, чтобы добиться «сначала сделайте тестовое задание, срок сдачи завтрашний день до десяти утра». По-видимому, сегодня он не будет спать всю ночь, иначе не успеет закончить. А ему была нужна эта работа. Не только для того, чтобы поддержать уровень жизни, но и узнать, кто тот человек. Кто тот бродящий призрак города с которого он встретил вечером 27 октября 1992 года. Линь-Гадун потер глаза... Собрался с силами и, схватив лист, начал читать слово за словом. Это было торговое предложение малого предприятия, полное бессодержательных и пустых обещаний об обслуживании. Он превращал их в английские слова до тех пор, пока одно законченное предложение не всплыло в его голове. Линьгадун схватил китайский словарь и озлобленно швырнул его в окно. Вместе с резким звуком бьющегося стекла от дыры в окне пошла паутина трещин, и в итоге стекло рассыпалось на мелкие кусочки. Холодный ветер влетел в комнату, из-за чего серые занавески закрутились и заплясали. Линь-гадун встал посреди этого серого танца и смотрел на своё отражение в разбитом стекле. Его лицо будто деформировалось, а глаза раскололись на несколько частей.